Глава 17. Перехват инициативы второго уровня и общение с разговорчивыми людьми. Если начало разговора рассчитано на то, чтобы произвести позитивное впечатление и перехватить инициативу, увести от обсуждения вопросов о ценах, скидках и наличии и завязать разговор, то клиенты во время разведки будут задавать вопросы. Страх перед ними и вероятность выбиться из алгоритма чувствуют почти все продавцы-новички. И он обоснованный. Пока думаешь, что сказать и спросить, невозможно параллельно отвечать на вопросы. Только когда наши вопросы и ответы на возможные вопросы клиентов будут выговариваться сами, тогда исчезает страх, и всё пойдёт как по маслу. Это достигается дисциплинированной тренировкой. Одних знаний недостаточно. Перехват инициативы второго уровня, навык ведения беседы это получается лишь когда вы идеально знаете продукт. из скрипты. Делать перехват нам помогут две особенности, присущие всем людям. Первая люди болтливы. Если к нам проявлять интерес, мы будем много рассказывать о себе. Вторая люди мало спрашивают, если наши заранее заготовленные вопросы и комментарии отвечают на возможные вопросы, предвосхищая их. Именно поэтому вы готовили собственную разведку в 19 задании. Но всё равно они задают вопросы. Поэтому разберём, как применить наше умение по перехвату инициативы. Самая распространённая ошибка продавцов состоит в том, что чаще всего после вопроса клиента они срываются на презентацию и рассказ о чём угодно, ведь появляется естественный повод говорить, говорить и говорить. А вот это как раз делать и не стоит. Иначе разговор может уйти в тайгу и затянуться на добрые 10 и более минут. Уйти в тайгу ситуация в разговоре, когда один или оба собеседника настолько заговариваются, что не в состоянии сразу вспомнить, о чем изначально шла речь. Помните, если человек задал вопрос, сначала нужно ответить на него. И перехват инициативы здесь работает по своей стандартной схеме, которую мы уже проходили: ответ плюс мост плюс вопрос, следующий из нашей разведки. Давайте обкатаем вопрос, что входит в комплектацию на конкретном примере. Этот вопрос один из самых распространённых у клиентов в автобизнесе, компьютерной технике, страховании, недвижимости, везде, где продукт или услуга сложны или состоят из отдельных компонентов. Обычно в ответ на него продавец берёт в руки прайс-лист и начинает монотонно читать в трубку список, который мозг нормального человека запомнить не в состоянии. В конце продавец спрашивает: "Вам всё понятно?" Чтобы не показаться идиотом, человек отвечает: "Да". То же самое происходит с вопросами: "А что входит в страховку?", "А как оформить кредит?", "А что входит в комплект кухни?" и тому подобное. И что получается? Внешне всё выглядит хорошо, но клиент ничего не понимает и ни на шаг не приближается к решению приехать на встречу или сделать заявку. Опишем скрипт для данного вопроса. Итак, В середине входящего звонка в автосалон клиент спросил: "А что входит в комплектацию?" Продавец оказался не промах и ответил так. Ответ. "Вы знаете, имя, в комплектацию входит практически всё необходимое. Это и подогрев передних сидений, и зеркала с подогревом и электроприводом, это и электростеклоподъёмники всех дверей, это и аудиосистема с функцией MP3, это и антиблокировочная система курсовой устойчивости. Мост. Да что говорить, лучше самому приехать, посмотреть, попробовать прокатиться. Вопрос. Кстати, когда вам удобнее подъехать, в будни или в выходные? Ответ. Мост. Вопрос просто они длиннее, чем в обычном перехвате. Клиенты каждой компании задают одни и те же вопросы, и если прописать основные из них и подготовить соответствующие ответы, то всё просто. Но важно изучить свой продукт или услугу. Незнание порождает неуверенность, которая вызывает недоверие к вам, а люди предпочитают не покупать у тех, кому не доверяют. Что сделал наш продавец, чтобы к нему поехали? Первое назвал человека по имени. Второе дал понять, что продукт максимально укомплектован, при этом употребил слово практически намекающее, что есть всё, но возможно ещё и что-то сверх этого. Третье ответил перечислил 5 основных всем известных опций современного автомобиля. Но именно этого хотят люди, подтвердить свои ожидания, что там есть то, что должно быть в хорошей машине. При этом говорил размеренно, с эмоциями. Четвёртое. Поставил мост, эмоционально произнёс: "Да что говорить, лучше самому". Пятое. Задал логичный по смыслу вопрос в закрытии. Кстати, когда вам удобнее приехать? Таким образом, получился разговор, в котором никому не запрещается задавать вопросы. Мы просто и доступно отвечаем и возвращаем разговор в нужное русло, задавая следующий по смыслу вопрос, заготовленный заранее. Всё вышеописанное относится к беседам с чересчур разговорчивыми людьми. Только не впадайте в крайности. Не стоит всех общительных людей причислять к болтунам. Если у вас слишком много болтливых клиентов, запишите на диктофон ваше общение с ними и послушайте сами себя. Если разговорчивых людей только слушать, боюсь, разговор выйдет слишком долгим. Если человек много говорит, значит, ему не хватает внимания, поэтому послушать его необходимо, иначе вы не нальёте полный стакан. Но как только вы поймёте, что разговор начинает идти по кругу, нужно найти паузу, поставить мост и задать вопрос, который повернёт его в нужное русло. Лучше всего сначала спросить о самом клиенте, а только потом переходить к вопросам по бизнесу. Если вы будете уверенно задавать заранее заготовленные вопросы, проявлять искренний интерес к человеку и использовать перехват инициативы, так как мы разобрали ранее, разговор станет более результативным. Выводы. Первый Перехват инициативы это не способ заткнуть рот клиенту, а приём введения активного целенаправленного разговора. Состоит из трёх шагов. Шаг первый ответ. Шаг второй мост. Шаг третий вопрос, следующий по смыслу из нашей разведки. Второй. Знание продукта помогает грамотно отвечать на вопросы людей. Незнание рождает неуверенность, которая вызывает недоверие, а люди не любят покупать у тех, Кому не доверяют. Третий. Важно собирать, классифицировать вопросы клиентов и заранее готовить на них ответы. Четвертый. При перечислении их человек ждет услышать то, что уже знает, комфортно воспринимает на слух, при этом запоминает всего около пяти пунктов. Поэтому не стоит называть их больше, но и быть их должно не менее трех. Пятый. Обход цены. Частный случай перехвата инициативы при вопросе о цене. Тренировка. Задание номер двадцать один. Мы рассмотрели перехват инициативы на примере вопроса о что входит в комплектацию. Напишите самый частый аналогичный вопрос, характерный для направления вашего бизнеса, например, каковы процедуры при оформлении квартиры в собственность или любой другой. Подготовьте письменно собственный перехват на этот вопрос и отработайте его с партнером двадцать один раз. Тренировка продолжается. Задание номер двадцать два. Его выполнение займет несколько дней, но плоды этих трудов уже в ближайшее время помогут вам стать успешнее, а может и богаче. Первое. Возьмите аудиозаписи успешных продавцов, которые вы использовали в задании номер 19. Также запишите 10 своих. Прослушайте их все, но теперь выпишите вопросы, которые задавали клиенты, проанализируйте их и составьте список в электронном виде. Второе. Ответьте письменно на каждый из вопросов. Для этого опросите коллег, руководителей, прочитайте рабочую литературу, поищите ответы в интернете. Ответы должны быть на разговорном языке, без сленга, понятны любому, не связанному с вашим бизнесом. Быть насколько это возможно краткими, но вместе с тем исчерпывающими. И содержать факты и живые примеры, в которые вы сами верите. Третье. К каждому ответу напишите свой вопрос, который логично задать клиенту после ответа. Четвёртое. Найдите человека, который ничего не понимает в вашем бизнесе, и попросите помочь. Дайте ему список вопросов клиентов и попросите задавать их вам по порядку. Ответьте на каждый и задайте сопутствующий вопрос. Спрашивайте, устроил ли партнёра ответ и не режет ли слух вопрос. Если его что-то не устроит, узнайте, что именно. Запишите его комментарий. Проделайте упражнение ещё с шестью другими людьми. Работайте то же самое со своим непосредственным руководителем, а если главный вы сами, то со своим партнером по бизнесу. Шестое. Проанализируйте комментарии и, если посчитаете нужным, еще раз скорректируйте свои наработки. Седьмое. Выучите наизусть получившиеся ответы в паре с вопросами. Помните, за вас этого никто не сделает. И всё оценивается не по намерениям, а по результатам. После выполнения задания похвалите себя и обязательно наградите чем-нибудь, что вы любите. Например, купите любимый торт и съешьте его вместе с близкими людьми.